Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 18. В аэропорту взял такси. «Куда?» — спросил меня таксист со свойственным в наших краях акцентом. «Домой», — тихо ответил я, глядя в окно. «Несчастная любовь?» — снова поинтересовался он. У него были густые черные усы и какой-то странный лиловый платок на шее. Я тяжело вздохнул вместо ответа. Таксист улыбнулся. Дорога до дома заняла около 50 минут. Я был рад своему возвращению. Мне было спокойно и хорошо. Такси остановилось. Я рассчитался, вышел, поднялся к себе на этаж и открыл дверь уже старым ключом. Все здесь было, как и прежде, до нашего отъезда со Сьюзом. Покрывало наброшенные на мебель, чтобы не пылилось, стол посреди комнаты, небольшой диванчик, он же кровать, старый телефон и шкафчик для одежды. Я воткнул телефонную вилку в розетку и, подняв трубку, услышал знакомый сигнал Зумера. «Зачем я это сделал?» – подумал тут же. «Мне вряд ли кто-то позвонит, а если ей позвонит, то мне не нужно будет отвечать. Но я почему-то его выключать не стал». Сдернул простыню с дивана и стола, которая одновременно накрывала еще и три стула. Стол в пыли взмыл под потолок, и я даже пару раз чихнул. Еще раз огляделся. На улице начало темнеть, я спешно вышел из квартиры в надежде увидеть городок при дневном свете. Я медленно шел по родным улочкам. Старые фонари, причудливо изогнутые, освещали мне дорогу приятным желтым светом. Прошел мимо знакомый мне с детства кондитерской, потом сувенирная лавка мистера Бройдбери и, наконец, городская площадь. Новые вывески говорили мне о том, что я здесь не был очень давно. Зашел в стейк-хаус. Заказав себе большой прожаренный кусок свинины, некоторое время колебался, но потом взял еще бутылочку красного сухого вина. Меня принесли. Нет, я не демонстрировал свою месть и в этом вопросе. Просто я вдруг подумал, что мне так будет проще снять свое фиксированное внимание на текущих проблемах и гораздо легче покинуть тело, когда я не буду грустить о несостоявшемся счастье. Я наполнил половину бокала, слегка покрутил его перед носом, вдыхая давно забытые пары винограда и сделал один глоток, закрепив его маленьким кусочком мяса. В первое мгновение я испытал настоящее блаженство, а еще спустя минуту алкоголь сильно ударил мне в голову, потому что я не пил уже целую вечность. Мне стало хорошо. Я даже забыл на какое-то время, зачем приехал домой. Мир казался мне чудесным, жизнь беззаботной и сказочной. Я сделал еще глоток.